Древний Рим, 80-й год Арена для гладиаторов и зверей Римский император Тит Флавий Веспасиан, правил в 69-79-х годах, разрушивший до основания дворец сумасбродного Нерона в Риме, решил возвести амфитеатр Флавиев. Колоссальное сооружение на 50 тысяч зрителей. Стройка началась в 75 году и велась в невероятном темпе. Веспасиан хотел как можно быстрее стереть всякую память о Нероне и прославить династию Флавиев, желавшую дать своему народу хлеба и зрелищ. Нынешнее название Колизей – это измененное латинское слово «колоссус», что означало «гигантский», «громадный». Именно таким гигантским и должен быть в Риме, центре мира, амфитеатр, предназначавшийся для захватывающих душу зрелищ. На его обширной арене должны были мериться силами гладиаторы, сражаться с дикими львами, леопардами и пантерами, устраиваться скачки на колесницах и проводиться настоящие морские сражения. Амфитеатр был построен на дне бывшего искусственного водоема, который был вырыт для знаменитого роскошного золотого дома Нерона. Тысячи рабов, согнанных из покоренных Римом провинций прежде всего и захвачены иудеи, подгоняемые кнутами и криками надсмотрщиков, круглосуточно, как муравьи, трудились на гигантской строительной площадке. Она представляла собой правильный эллипс, 190 метров в длину и 156 метров в ширину. Во время строительства в Риме не было более интересного занятия, чем наблюдать, как идет сооружение гигантского амфитеатра. И жители Рима смотрели, как полуголые рабы, согнувшись под тяжестью камней, корзин с песком, глиной, едва передвигая ноги, спускались по деревянным настилам вниз, на дно бывшего озера и ползали в гигантской чаше, наращивая фундамент. Жители смотрели, оживленно переговаривались, издавали повелительные вопли, а рабы продолжали таскать камни, месить глину и проклинали свою участь. И так изо дня в день, из месяца в месяц, более пяти лет. Началось строительство Колизея при жизни Веспасиана, а закончилось при другом императоре его сыне Титя в 80-м году. Торжества по случаю открытия Колизея продолжались сто дней. В честь этого события на арене сражались сотни гладиаторов. На арену выпущено было пять диких зверей, и зрители требовали все новых и новых схваток. Полная отдел амфитеатра облицовка мрамором, установка статуй и украшение резных колонн завершалась уже при третьем императоре младшим сыне Веспасиана – Домициане. И все эти годы строительными работами руководил архитектор, автор проекта – Квинти Атерий. Позднейшие археологические раскопки показали, что Колизей установлен на мощном, толщиной 13 метров, фундаменте, а на его постройку шло 400 тысяч тонн камней. Это больше, чем весит величайший небоскреб США – Empire State Building. Наружная стена, окаймлявшая трибуны и арену, поднялась на высоту свыше 40 метров. Позднее ее нарастили до 50 метров. Сделали четвертый ярус, но он никакого функционального значения не имел. При Домициане в Колизее появились служебные помещения для моряков, готовивших водные феерии, устраивали морские бои и натягивали на 240 длинных мачтах матерчатые тенты над ареной которые защищали зрителей от палящего солнца. Тогда были сооружены казармы для солдат и специальные площадки для тренировок гладиаторов. Выросшее в центре Рима невиданное по своему масштабу сооружение с первого дня открытия служило для развлечения публики. Амфитеатр был рассчитан на 50 тысяч человек, но в него могло вместиться до 70 тысяч. Зрители свободно проходили через 80 входов-выходов. На первом широком подиуме, с которого прекрасно обозревалась вся арена, Палатинский арена – песок, и которая в то же время находилась на безопасном расстоянии от зверей, располагалась ложа императора и его свиты. Мраморные кресла и скамьи первого яруса предназначались для патрициев, почетных жителей Рима и дорогих гостей. Выше поднимались еще три ряда мраморных скамей, которыми могли пользоваться обычные свободные граждане. А еще выше, ближе к наружной стене, находились ряды деревянных скамей и галерея. Это были места для слуг, женщин и плепса. Там они могли сидеть, стоять, как им заблагорассудится. Под ареной, которая была деревянной и подвижной, находилось множество помещений для гладиаторов-зверей. Там же проходили трубы, по которым поступала вода, заполнявшая арену во время морских боев. Гладиаторы? Каждый со своим видом оружия появлялись из подарки дальнего края арены. Они совершали по ней круг, останавливались перед ложей императора и, подняв вверх правую руку, кричали «Да здравствует император! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Всего на арене могло поместиться до 3000 гладиаторов. Вначале бились малоизвестные бойцы с легким вооружением. Их сменяли группы гладиаторов с вооружением потяжелей. Вот как в романе «Куда идешь» Кенрик Синкевич, досконально изучивший жизнь Рима в эпоху римских императоров, описывал сражения гладиаторов. Обычно зрелище открывалось ловлею дикого зверя, в которой состязались варвары севера и юга. Но на сей раз зверей был избыток. Поэтому начали с сандабатов.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 Под крик «Кончено!» служители унесли трупы. А отроки с граблями закрыли песком следы крови на арене и присыпали их листьями шафрана. В 405 году новой эры император-христианин Ганорий запретил кровавые схватки. Поводом к этому запрету послужил отважный поступок монаха Телемаха, который хотел прекратить схватку гладиаторов и бросился на арену. Но его растерзала разъяренная толпа. Среди просвещенных патрициев давно бытовало мнение, что убийство по прихоти создает основу для безнравственности общества. После падения Римской империи Колизей оказался ненужным. Постепенно разрушался. В более позднее время он сделался источником обогащения. С него снимали все более-менее ценные.